Семен Балантин, оказывается, не спал. Он неподвижно лежал на спине, глядя блестящими глазами в светлое небо. Сейчас у Семена Балантина было лицо умирающего старика, прожившего длинную и спокойную жизнь. Сперва старик умирал неохотно и тяжело, тоскуя, ворочался и ворочался, борясь с костлявой, а потом вдруг притих, присмирел, согласился умирать от такой смерти, которая походила на жажду сладкого сна. И вот уже обобрал себя старик прозрачными пальцами, приукрасился перед вечным покоем, и, желая смерти, как сна после длинной жизни, в последний раз мирно глядел в небо. Какое оно останется, когда он сладко заснет? Будем подыматься, Семен. «Сейчас, Виктор. Повремени еще минуточку. Я бы погодил, да Анка ждет. Была ночь перед рабочим понедельником. Давно затихли суетные мотоциклы. Полчаса назад бесшумно укатил домой последний велосипедный мальчишка. Парочки на скамейках сидели мертво, шла по тротуару на бесшумных подошвах девчонка, из тех, кого никто не провожает, стояла мягкая тишина. «Идти надо, Семен Васильевич». Витька зашел за спину Баландина, просунув руки под мышки, поставил его на ноги, затем ловким движением забросил руку Семена себе на шею, обняв бывшего директора шпала завода за талию, сделал первый пробующий шаг. Все было хорошо. Минут за десять доберемся, — весело подумал Витька и одобрительно сказал, — вот какие мы молодцы! Теперь нам подняться на тротуарчик, пойти ровненько. Вот так. Молодца, Семен Васильевич! Они пошли по белому от лунного света тротуару. Конечно, Семен Балантин все-таки немножко покачивался, ноги у него подкашивались, тело обвисало, но разве можно было сравнить сегодняшнее с прошлым воскресеньем, когда Витька Малых тащил на загорбке неподвижное тело бывшего директора? Сегодня была не ходьба, а разлюли малина, Одно блаженство, пустяковые пустяки, и Виська малых улыбался, радуясь за Семена. Зорко следил за тем, чтобы доски тротуара под балантином были ровные, чтобы шел он гладким путем. Ах, как было все хорошо, как удачно. А вот и аптечка Семен Васильевич. Вот и до аптечки дошли. Остановившись возле ярко освещенного окна аптеки, Витька снял руку стали Семена Баландина. Выполняя привычные операции, осторожно зашел вперед, чтобы Семен мог опереться на его плечи. «Иди смело, Семен Васильевич, не бойся, не упадешь». В аптеке было светло и чисто, пахло всеми лекарствами сразу. А аптекарша Клава отсутствовала. Она целовалась в соседней комнате с Володькой, сыном учительницы Садовской. Витька заботливо приставил Семена Балантина к высокому прилавку. Слегка придерживая его рукой, стал терпеливо ждать, когда аптекарша нацелуется. Слышно было, как Клава смеялась, как Володька называл аптекаршу «ласточкой» а в перерыве между поцелуями пел что-то очень веселое. «Здрасте, Клава!» — очень вежливо поздоровался Витька Малых, когда аптекарша наконец вышла. «С благополучным дежурством вас!» Аптекарша Клава была такая красивая и голая, что Витька боялся на нее глядеть. Грудь аптекарши была обнажена чуть ли не до сосков, юбки почти не существовало, а губы всегда были влажные, словно Клава постоянно целовалась.